Для призвания, которое он, наконец, для себя определил, отцовские навыки оказались неоценимы. Вильям научился отменно обдирать, препарировать и коллекционировать экземпляры птиц, зверей и насекомых. Он анатомировал муравьедов, кузнечиков, муравьев с отцовской тщательностью, правда, в микроскопическом масштабе. Дневники дней, что он провел на ферме и на бойне, отражали его стремление стать великим, И самобичевание за грехи, за гордыню, недостачное смирение, самомнение, медлительность и нерешительность на пути к величию. Он попробовал свои силы в школе и в цехе чесальщиков шерсти управляющим, но о своих успехах на этом поприще писал с горечью. Он был хорошим учителем латыни и видел, что вызывал затруднения у учеников. Способный управляющий, он быстро находил и прогульщиков, а если надо было, мог быстро помочь, но его дарования, чтобы они собой не представляли, не проявлялись. Он топтался на месте, а намеревался пойти далеко. Он не смог бы сейчас перечитать эти дневники, полные навязчивых мучительных мыслей, жалоб на то, что ему не хватает воздуха, самобичевания, но он хранил их в одном из банков как часть отчета, отчета детального о развитии ума и характера Вильяма Адамсона, который все еще не оставил надежды стать великим человеком. Тон записей изменился, когда он занялся коллекционированием. Он предпринимал теперь долгие прогулки по сельской местности. В той части Йоркшира, где он жил, поля и красивейшая пустошь соседствовали с темными грязными уголками. И первое время был охвачен религиозным экстазом, который соединялся с преклонением перед поэзией Ворсфорта. Он искал знаки божественной любви и порядка в каждой цветущей былинке, в журчащем ручье, в изменчивых облаках. Позже он стал брать с собой коробку, в которой относил растения домой, где их высушивал и с помощью энциклопедии растений Лудона классифицировал. Джон Луден, 1783-1843, шотландский архитектор и садовод. Им был написан ряд работ по садоводству, парководству и малым архитектурным формам. Он находил представителей крестоцветных, зонтичных, губоцветных, разоцветных, бобовых, сложноцветных и великое множество их разновидностей, сменяющих друг друга в зависимости от места произрастания и климата, которые затемняли и размывали строгую упорядоченность ветвей классификации. Одно время в его дневнике стали появляться записи о чуде Божьего промысла, и незаметно для себя он перестал копаться в себе и перешел к описанию венчиков, Форм листовых пластинок, живых изгородей, болот и заросших берегов. Впервые его дневник наполнился радостью обретенной цели. Тогда же он принялся собирать насекомых и был поражен, обнаружив на нескольких квадратных милях поросшей вереском пустоши сотни разных видов жуков. Частенько наведываясь на бойню, он подмечал, где предпочитают откладывать яйца мясные мухи. Описывал, как двигаются и питаются их личинки, как кишит и плодится вся эта неорганизованная с виду масса, движимая каким-то упорядочивающим началом.